Глава 17 Исправить он хочет Валентайн Мне было невыносимо спокойно в его руках. Мне так давно и ни с кем не было спокойно. Но оставаться там дальше — значит предавать себя. Ведь я, по сути, для него — девочка, которую можно оттолкнуть, которую можно приблизить который можно сделать больно. Постфактум сказать, что ты хочешь всё изменить. И что? А завтра ты опять захочешь сделать мне больно? Отрезала я. Тот факт, что через несколько месяцев ты пытаешься всё исправить, ничего не изменит. Эстра была права, Валентайн. Тебе проще отталкивать всех, чем открыться по-настоящему чем перешагнуть через своё прошлое, через свою силу, которой ты придаёшь слишком большое значение. Тёмная магия может быть и сильна, но она не сильнее того, на что способен любой из нас, а имя любви. Прости, но то, что ты мне предлагаешь, — не про любовь. Он разжал руки, и я отступила. Повернулась. Не стоит убегать, это правда. Я же шла, чтобы расставить все точки над «и» здесь и сейчас, во время ужина. «Я перееду в академию», — повторила я. «Пока до конца учебного года. Сдам все экзамены, потом найду жильё. И потихоньку верну тебе всё, что потратила. Пока могу отдать всё, что сейчас есть. Чтобы...» «Считаешь, что я дал тебе магию, Лена, чтобы ты её мне возвращала?» Он смотрел на меня, и мне невыносимо хотелось вернуться в его объятия. Просто чтобы закрыть глаза и забыть всё, что было. Но я сказала правду. Пока Валентайн не решит, что тёмная магия — это всего лишь магия, пока он зациклен на планах отца, на чёрной страсти, на том, что я попаданка — — Ничего у нас не получится. — Не знаю. Я пожала плечами. — Я знаю. Не для этого. — Я никогда не дарил тебе ничего, чтобы потом забрать. Ты ничего мне не должна. Почему-то от этих слов стало особенно горько. Наверное, гораздо проще расставаться, когда бойфренд истерит, и требует вернуть даже трусы, которые подарил тебе для романтической ночи, которая не состоялась. С другой стороны, Валентайн никогда не был мне бойфрендом. Мы просто жили в одном доме. Я носила его кольцо. Носила? Ношу. Кстати, о кольце. В Академии я под защитой. С ректором Эстре я договорюсь, Буду либо уходить на время прибытия неприкосновенных, либо что-то ещё. Я поговорю со стрессом. Проблем с переездом у тебя не будет. Ладно. Хорошо. Он не против. Кольцо? Кольцо будет на тебе по меньшей мере до завершения слушания. Потом решим, что с этим делать. Хорошо. Я собиралась уйти, но он кивнул. Ужина это не отменяет, я надеюсь. Зачем? Я всё-таки это спросила. Я не могу тобой надышаться, Лена. Он почему-то улыбнулся. Но я всё же попробую. Это точно было неправильно. Но я всё-таки позволила проводить себя к столу, отодвинуть для себя стул. Хотя в наших с ним отношениях всё изначально было неправильно, так что теперь? Удивительно, но именно сегодня, на грани расставания, я поняла, что по ощущениям знаю его целую жизнь, хотя не знаю о нём почти ничего. «Та девочка?» спросила я, когда Валентайн сел напротив меня. «Кто она?» Элея. Мать бросила её, когда ей было два с половиной. Сбежала с каким-то моряком. Девочку подобрала банда. Сначала её использовали, чтобы собирать магию. Сажали рядом с грязной, оборванной женщиной. Женщине и ребёнку всегда подаёт лучше. Потом, когда она чуть подросла, лет в пять, она уже промышляла самостоятельно. За хороший улов её кормили и не били. Я оказался рядом, когда она попалась. Мужчина хотел сдать её стражам, я дело замял. Так Элея оказалась в приюте Женевьев, правда, после основательного разговора со мной. Она сама хотела сбежать от банды, но боялась, потому что тех, кто пытался уйти до неё, находили с перерезанным горлом. Там было много детей». В основном они использовали детей. Они и до неё попытались добраться. Он замолчал. Я не стала спрашивать, что случилось. По моим ощущениям, банды больше не существовало, и что-то мне подсказывало, что я не хочу знать, как они отправились по ту сторону. Странное дело. Раньше я всё воспринимала по-другому. Раньше я бы стала задавать вопросы, выяснять, наверняка ужаснулась бы ответу. Сейчас же я поняла, что Валентайн просто поступил так, как он поступил. Сделал то, что сделал. Так, как посчитал нужным. С теми, кто использовал детей в своих гнусных целях, случилось то, что случилось. Валентайн предложил мне вино, но я отказалась. Попросила воды. В итоге теперь свечи раскаляли его напиток до насыщенно бордового, а мою водичку просто слегка согревали отражением огоньков на фителях. «Она тебя очень ждёт», — сказала я, когда принялась за салат. Он усмехнулся. «К сожалению, я не так часто позволяю себе бывать у неё. Не позволяю себе привязываться. Ей тоже не стоит». Я вспомнила, как девчушка его обнимала, поморщилась, но ничего не сказала. «Женевьев обещала, что найдёт ей родителей», — уверенно произнёс Валентайн. Я тоже не стала ничего комментировать. Родители так родители. Не моё дело, что Элея видит своим отцом и спасителем Валентайна. По крайней мере, именно это я увидела в той короткой но такой невыносимо пронзительной встречи. «Кстати, дом почти готов», — сказала я, сама не знаю зачем. «Там совсем чуть-чуть осталось». «Хорошо. Вещи я потихоньку перевезу, чтобы не создавать драмы и не развлекать академию». Валентайн как-то странно на меня посмотрел, и в это время пространство зашипело, как пончик в масле. «Так, ну и чего сидим с постными рожами?» материализовавшийся прямо на крыше дракуленок облизнулся, почуяв мясо даже под укрытием металлической крышки. «Как вообще можно сидеть с такими лицами рядом с едой?» «Мне кажется, или тебя сюда не звали?» флегматично поинтересовался Валентайн. Хотя под этой флегматичностью я отчётливо уловила раздражение и ярость. «От вас дождёшься! Лена! А, Леночка! Угости знакомого миском От этого не дождёшься!» Зверюга покосилась на Альгора и томно вздохнула. Учитывая, что говорил Дракуленок его голосом, выглядело это, ну, очень странно. Наверное, к этому я никогда не привыкну. Никогда. Вот вообще. Хотя, с другой стороны, теперь, наверное, и привыкать не придется. Я же могу приезжать, чтобы с ним встретиться. Приезжать? Дракуленок сдвинул материально-призрачные брови. — Ты куда собралась-то, а? — Только не говори. — Ой... «Маму вашу за ногу!» Валентайн вопросительно посмотрел на меня. Я слегка покраснела. «Это ругательство из моего мира». «Занимательно», — озвучил свои мысли Альгор. «Очень». Дракуленок подкрался поближе к тележке с подносами, посмотрел сначала на меня, потом на Валентайна. «Валюша!» Валюша теперь я слегка сбледнула. Ну, сказала пару раз по-русским мотивам в сердцах, с кем не бывает. Изыди, зашипела на бессовестного зверя, но тот ни ухом не повёл, ни шипастым хвостом, ни даже мощной спиной не дёрнул. Так вот, пока вы тут горюете друг подругу «Можно я поем?» «Брысь!» Это уже Валентайн от меня нахватался. Одно движение его пальцев, и Дракуленок исчез вместе с мечтами о мясе. «Зачем ты с ним так?» — укоризненно спросила я. «Ему можно вторгаться в мое личное пространство, а мне нельзя его отправить туда, где ему самое место?» Я вздохнула и вернулась к салату. Драконова поделилась планами отца на твой счёт. Я поперхнулась листиком. Да брось, Лена. С моей стороны ей быть раскрытой не угрожает. Я просто хочу понимать, что задумала эта девушка и можно ли ей доверять. Можно ли доверять Драконовой? Как-то раньше Я над этим вопросом не задумывалась. «Сейчас же...» «Можно», — сказала я. «Ты уверена?» Валентайн испытывающе посмотрел на меня. «Уверена ли я?» «Да, я уверена». «Абсолютно. Если она и притворяется, то очень качественно. Но я бы поставила на то, что она не притворяется». Потому что я... Я хотела сказать, что чувствую такое. Но для Валентайна это явно будет не аргумент. Потому что ей совершенно точно не нужно втираться ко мне в доверие и развлекаться таким образом. Её подставили её подружки, а не я. Всё, что они могли, они уже сделали. Её отец продолжает, но София его в этом не поддерживает. «Мне бы твою веру в людей, Лена». Валентайн усмехнулся. «А ты попробуй. Вдруг тебе тоже понравится». «Что именно?» «Доверять людям». Судя по скептическому выражению лица Валентайна, доверять людям он не собирался. А моё предложение ему показалось по меньшей мере эксцентричным. Что ж, После увиденного мне сложно судить за такое. «Расскажи мне ещё про эстре», — попросила я. Валентайн, который в этот момент потянулся за мясом, так и недоставшимся дракуленку, уверенно он мне ещё это припомнит, замер. «Вопрос без подвоха», — сказала я. «Мне правда интересно». «Правда, интересно?» «Правда? Прошлое — это прошлое. Но если, разумеется, это не нарушает твое личное пространство». Последнее я произнесла с улыбкой. Он молчал достаточно долго. Настолько долго, что я уже решила, что мне не светит ничего больше узнать об Истре. Тем не менее, когда передо мной очутилось блюдо с мясом и овощами, Валентайн всё-таки заговорил. «Амельена из очень древнего рода Светлых. Одно время её даже прочили в невесты Сезару Драгону. В смысле, предполагали, что её отец договорится с Ферганом, но...» «Женевьев оказалась шустрее». «Нет». Теперь уже улыбнулся Валентайн. «Нет». Амельена отказалась. «Отка...» Я поперхнулась водичкой. «В смысле?» Ещё до того, как они начали договариваться. Отец её любит безумно, поэтому он даже не стал рассматривать такой вариант. «То есть вот так всё легко?» «И просто?» Она отказалась. Отец сказал «Пофиг, детка, — Пошлём наследного принца! Случай не совсем обычный для Дараннии, согласен. Валентайн улыбнулся снова. Но тем не менее он имел место быть. У эмильены с отцом особая связь. Она его перворождённая. Но дело даже не в этом. Он действительно всегда и во всём её поддерживал. Поддержал даже её решение остаться преподавать в академии. «Вы на одном курсе учились?» «Нет. Она старше меня на три года. Единственное, пожалуй, в чём её отец не поддержал, а точнее, поддержал не сразу, — это наша дружба». Он нахмурился, а я тут же сдала. «Если не хочешь, не надо об этом говорить». «Всё в порядке, Лена». Этот период, скорее, не захотела бы обсуждать она. Он был достаточно для неё тяжёлым. Они чуть не поругались с отцом. С тем, кто был для неё дороже всех, с её первым и единственным на тот момент авторитетом. Он согласился принять её выбор, когда речь зашла о возможном предложении Фергана. А вот что касается меня... — Я рада, что у тебя был такой классный друг. — Серьёзно сказала я поймала искреннее удивление в глазах Валентайна и кивнула. «Правда, для меня такой была Соня». Он нахмурился ещё сильнее. «Лена...» «Да, я знаю, что её не вернуть и бла-бла-бла». Я проглотила ком в горле. «Просто рассказываю. Она тоже готова была ради меня на всё». Тоже всегда вступалась. Мы с ней... Я мотнула головой. Ладно. Спасибо, что поделился. Ты тоже. Что? Я вскинула на него глаза. Ты тоже поделилась. Расскажешь о ней? Сначала я хотела отказаться. Просто отказаться и всё. Но учитывая, что он только что раскрыл передо мной душу, да и не в этом даже дело, Соня достойна того, чтобы они и узнали, какой она была во всех мирах. «Она была классная», — сказала я. «Мы познакомились с детьми. Я только что потеряла родителей. Пришла в новую школу, где мне грозило стать затравленным, нелюдимым зверьком. Но она первая предложила дружить. А потом... Я рассказала ему обо всём. Действительно, обо всём. О нашем первом походе в зоопарк. Как мы вместе ходили в кино. Как сидели на берегу Финского залива. Как она всегда выгораживала меня перед учителями и тётей Олей, перед директором, когда я врезала Земскову. О том, как мы впервые сбежали с уроков и вместе получили нагоней от её мамы. О том, как она помогала мне с биологией, а я и с математикой. О том, как мы вместе тренировались в английском и французском, выбирая какую-нибудь тему и болтая часами. Всё, всё, всё, до той самой последней минуты, последнего дня когда я согласилась поехать в тот лес. Лучше бы мы пошли в студию. В студии тоже можно было сделать классное портфолио. Или если бы мы пошли в студию, вместе с нами её бы снесло и разворотило всё здание. Я поняла, что не притронулась к еде с того самого момента, как начала говорить, а ещё поняла, что в тарелку падают прозрачные кляксы. Валентайн поднялся, протянул мне руку, и я её приняла. Стоило мне тоже встать, он мягко привлёк меня к себе, и так мы с ним и стояли. На крыше. А снизу, повторяя течение времени и жизни, несла свои воды река, подсвеченная лентой огней набережной. Строился бесконечный людской поток, а удары сердца Валентайна, гулка, словно перетекая в меня, били в мою ладонь.